Глава пятая. Мы бросили катер после того, как он окончательно застрял, погрузившись в мягкое и листое дно. Ограда из бетонных плит была совсем близко. Я вооружился веслом, пригоршню в одну руку взял нож, во вторую беретту, которую сжал за ствол, чтобы в случае чего наносить удары рукоятью. База казалась пустой и давно заброшенной. «Черт, как голым себя чувствую!» — пожаловался напарник, заглядывая в пролом — А после осторожно шагая вперед. Тут я был вынужден с ним согласиться. Кажется, впервые мы находились вне лагеря сталкеров или другого относительно безопасного места без нормального оружия. А в зоне без оружия ты все равно что мертвец. У нас же только нож, правда хороший, и Никита им владеет прилично. Весло да разряженный пистолет. — А в сумке у тебя? — спросил я. — то, что ты на поясе носишь. «Уж я тебя знаю, ты всегда боеприпасы всякие рассовываешь по карманам. Неужели пусто? Обоймы лишний, к примеру?» Он покачал головой. «Не, нету ничего такого сейчас». Шли медленно, осторожно осматриваясь. Вскоре миновали сильно накренившийся бетонный столб, с которого свисали обрывки проводов, украшенные разбитым фонарем. «Как за медведем-то сходили, а?» Продолжал жаловаться напарник, осторожно ступая по заболоченной земле. Ведь с самого начала ясно было, что-то не так тут. — Это мне было ясно, что не так, — перебил я. — А ты все твердил. — Бедный медведь попал в передрягу. Надо его спасать. — Ну так и попал. А что, разве нет? Вон, все мужики, которых курильщик с ним отправил, полегли. — Да вот что-то меня сомнения берут, что они случайно там полегли. — В смысле? — не понял он. Я помолчал, пытаясь сформулировать обрывочные мысли во что-то более связное. Медведь с чего-то взял, что поле артефактов именно в этом районе. Все здесь облазал вместе с Рваным и Турком. Помнишь, тогда он без них как-то вернулся и сказал, что сгинули? — Вон там, возле башни, они и сгинули. — Ну и откуда ты это понял? — спросил он. — Оттуда, что я грузовик вспомнил. — Какой? Тот что? — А! — чуть не выкрикнул напарник. — Медведь на военном грузовике разъезжал. Ну точно! Еще когда с теми двумя был. — Вот! — Я уже потом это сообразил. Значит, допустим, они к башне приехали, оттуда полезла эта штука, и турка с рваным съела. Растворила, то есть. Возле колес там кости лежали, правильно? А медведь спасся. Он же всегда везучий, сукин сын был. Видно, им такая же паника овладела, как и нами. И он с перепугу грузовик бросил, пешком убежал. Наверное, напарники его рядом с машиной были, а он отошел куда-то. Получается, их сожрала Его нет. Грузовика лишился, но узнал про башню, секрет ее. Как про контролера узнал на пароме, а сам ему при этом не попался. «Ну точно!» — вдруг понял я. «Кристальные колючки!» Никита секунду глядел на меня, потом и до него дошло. «Это когда медведь у нас две штуки купил?» «Правильно, те, что мы возле Темной долины добыли. Колючки на поясе и помогли ему не попасть под влияние контролера. Вот в чем дело». Почему он контролера не убил, не знаю. Но, в общем, оставил тварь живой. Ну, ладно. И к чему ты это все ведешь? Сам пока не знаю. Надо подумать еще. Ты не лупай на меня глазами, а под ноги гляди. Что-то оно ненормально здесь. Ничего ненормального, спросил он, оборачиваясь. Ну, ты сам не видишь? Болото от берега начинается, от воды. Там оно должно быть более топкой, нет? Дальше суши становиться А тут что? Наоборот. Вправду. — согласился он, сообразив, наконец, о чем я говорю. — Странное дело. Если поначалу земля под нами просто прогибалась, то теперь остающиеся позади следы тут же заполнялись грязной жижей. Дойдя до бетонных плит, уложенных лесенкой почти в человеческий рост высотой, мы остановились. Впереди высилась башня необычной формы. На верхушке виднелась радарная тарелка. По сторонам были угрюмые строения, не то бараки, не то склады армейские — Между ними росли черные безлистые деревья. И все это посреди натурального болота, не тому, по которому мы сейчас шли, с тенистыми заводями между кочек и бачашков, с низкой осокой, растущей прямо из воды, со островками блеклой зелени. «Ух!» — Пригоршня поежился, оглядывая все это. «Тускло как, а? Пожрать нам, что ли?» «А у тебя есть?» — обрадовался я. «А то! то да что ж ты молчишь? Да где тут разложиться? Потом медведь близко» поесть все равно надо. Давай наверх залезем и спрячемся там», — предложил я. «Поедим быстро, а за одну местность осмотрим». С этими словами я стал взбираться на неровно уложенные плиты, шагая по ним как по ступеням, и Никита полез следом. Мы улеглись на животы, чтобы не маячить, так что снизу нас было не разглядеть. Напарник расстегнул куртку, я увидел небольшой контейнер на его ремне справа и сумочку кенгуру слева. Дзинкнув молнией, он достал запаянный в пленку малый спецпайок ограниченного миротворческого контингента. «Вот что у меня вместо боеприпасов», — пояснил он, по привычке ножом вскрывая пакет, хотя я его учил, что там сбоку есть специальные полоска серебристой, надо надорвать надо. Это был европейский сухой пайок. Аккуратно нарезанный хлеб, брикетики с прессованной мясной стружки, крабовые палочки, четыре пакета фруктового желе, пара банок саморазогревающегося куриного бульона — Что-то еще в цветастых обертках и упаковка жвачки. Я аж губами причмокнул. Хорошо. В зону чаще попадали украинские наборы, которые были гораздо хуже. То хлеб в них заплесневелый, то сушеной рыба позеленела от старости. А такое, как пригоршни достал, выдавали солдатам уоновских войск. Вообще украинских военных на кордоне было немного. Все больше российские да европейские. Хотя последние никуда старались не лезть. Сидели по своим базам и лагерям, обнесенным будто тюрьма колючей проволокой и оградой с пулеметными гнездами через каждые двадцать метров. Пригоршня позже меня в эти места попал. И когда я ему объяснял, что здесь по периметру в основном западные, да еще российские вояки, удивлялся очень. Спросил, а что, украинцев совсем нет? — Почти. — Откуда им взяться? — ответил я тогда. — Ну какая тут армия? Три генерала до да рядовой, которые им дачи строит. Потому что наши все больше... — Наши! — передразнил он. — «Москаль хренов! Тот теперь все наше, И все мы наши!» Я отрезал. «А ты молчи, хохол! От тебя вообще пользы никакой. Только сало на печи жрать умеешь!» Но в действительности у нас с ним на национальной почве трений не возникало, потому что Никита тогда правду сказал. «Зона иначе равняет. По твоим истинным достоинствам и недостаткам, а не по тому, какого ты роду племени. Тем паче обычно и не разберешь, кто украинец, а кто нет» потому что все на русском говорят одинаково, разве что у местных иногда легкий акцент бывает. Шокают они и гыкают. В общем, хорошо, что у него заграничный паек оказался. Съели мы его быстро, после чего напарник открыл упаковку жвачки. — Слушай, химик, а ты разглядел, что это тогда из башни поперло? — спросил он. — Нет. — Ну, хоть думаешь что-нибудь? — Думаю, это аномалия была, — сказал я. — Чего? Какая аномалия? Ты что несешь? Она же двигалась и нас преследовала. — Откуда ты знаешь, что преследовала? Может, ты ее просто включил, когда ту дверь открыл, и она сработала, расширяться стала. А после назад втянулась. Ну, или проснулась. Ну, живая она. Он застыл, не донеся до рта пакетик желе. Да как же живая? Аномалии неживые. Они... Это... Я насмешливо глядел на него. — Они такие... Какие? Ну, такой феномен... Неопределенно закончил Пригоршня. — Ага. И вдруг та, что в башне пряталась, — живой феномен. Такой энергетический организм. — Разумная аномалия, не поверил он. — Не обязательно разумные. Амебы, если в микроскоп смотреть, тоже разумными кажутся. Может, что-то вроде псевдоплоти? Во время еды мы по очереди приподнимались, глядели по сторонам, но никакого движения ни разу не засекли. Лишь вдалеке птицы иногда перелетали с дерева на дерево. Стояла тишина, только ворона каркала где-то. Равномерно, тоскливо. Утро, а солнца не видно. Свинцовая пелена затянула небо. За строениями висел густой пепельный туман. Зябка, влажно. Дух от болота шел тяжелый и какой-то осенний, холодный. даев я взял весло и полез вниз. Но на середине остановился и спросил. «Посмотри еще раз, ничего интересного не видно?» Он достал бинокль, осмотрелся и тоже стал спускаться, глянув на ПДА. «Не, тихо, как тогда, возле башни. Давай радар обойдем и посмотрим в бараках. И за ними. Отсюда я не вижу, что там дальше. Может, конец этой базы, а может, еще у них что-то построено. Надо медведя, наконец, найти». «Надо», — согласился я. Обойдя башню, мы встали под ней. «Не, не радара-то, объявил напарник. «Ясное дело». Ты глянь, тут у них четыре тарелки эти, в разные стороны направлено. И потом, они же решетчатые, вон, на радарах не такие. Странная какая-то штука. Я таких никогда не видел. И ты послушай, она же работает. Вслед за ним я прижался ухом к железной стенке башни и различил гудение. Возможно, где-то в глубине постройки работал трансформатор. Я предположил, от кабелей каких-то подпитано подземных. — Ну и что это, химик? Ты же ученый у нас, вот и объясняй. Я пожал плечами. Понятия не имею. Хотя постройка интересная, конечно. Ладно, идем. Дальше тянулось настоящее болото, и я решил, что пойду первым, поскольку у меня было весло, которым можно тыкать перед собой, чтобы не уйти ненароком в трясину по уши. Через некоторое время я сказал. Слушай, куда мы вообще после этого дела собирались? К курильщику назад, так? А ну, посмотри, в каком он отсюда направлении. Часы при горшне, в отличие от моих, оказались целы, а там, кроме обычного циферблата со стрелками, еще и компас. Он поглядел и нахмурился. — О, это еще что за чертовщина? — Что там? — спросил я, делая шаг к нему. Напарник показал часы. Слева на циферблате был небольшой ободок с тонкой стрелкой компаса, и она равномерно кружилась, будто кто-то медленно водил вокруг запястья магнитом. — Так... Это мне окончательно не понравилось, и я замер, прислушиваясь к ощущениям, но не чувствуя ничего особенного. Ни холодка под ложечкой или мелкой внутренней дрожи, ни озноба, испарины, ничего, что обычно сопровождало приближение аномалии или начало каких-то бурных событий. Этой способностью меня, как я думаю, наградил отец. Он сам из Вологды, потом попал в этот район, женился на местной, живущий неподалеку от кордона, с другой стороны, конечно, но все равно в довольно опасном районе, Когда-то попавшим под радиоактивное заражение. И вскоре после этого я родился. Матери почти совсем не помню. Она рано очень умерла, а была, по словам отца женщины, странной, молчаливой и отрешенной. Я не совсем уверен, может, это мне привиделось по малолетству, а может, и правда, но с детства в памяти осталась одна картина: Мать еще совсем молодая, почти девчонка, коротко стриженная и с запавшими глазами, Сидит на стуле перед столом без клеенки, уставившись на стакан, который стоит на середине столешницы. Не моргая, глядит на него, и вдруг он начинает ползти. Медленно, чуть дрожа, сдвигается сам собой, пока не доползает до края, и тогда падает, разбивается. А мать сидит в той же позе, будто ничего этого не замечая. Когда она умерла, за мной приглядывала старуха-соседка, а отец то появлялся, то вновь надолго исчезал в зоне. С детства меня окружали разряженные артефакты. Может, отсюда мои способности? Или от матери? В конце концов, меня в интернат сдали, а после отец оплатил учебу в институте, потому что у меня интерес к химии проснулся. Ну, а потом сгинул он. Я тогда на последнем курсе учился. Выбирай жизнь, выбирай будущее, выбирай карьеру, выбирай семью, стиральную машину, удобный диван и друзей. Я выбрал другое. Зону. Узнав, что произошло, институт бросил и пришел сюда. Собирался его найти. Хотя мне и говорили, что нереально это. Но главная причина была в другом. Тянула меня зона к себе, звала. Не слышно, но настойчиво. «И как тебе это?» — спросил Пригошня. «Как? Хреново до невозможности, что компас ничего не показывает. Блин, куда же мы забрели, а?» «Не знаю. Что-то мне не по себе». — откликнулся он, поежившись. С кроны дерева, растущего между бараками, шумно взлетела ворона и каркнула. Громко, пронзительно, будто выругалась в сердцах. Никита склонился, схватил камень и швырнул в нее, но, естественно, не добросил. — Чеши отсюда! — выкрикнул он. — Ты не психой! — посоветовал я. — В зоне это до добра никого еще не доводило. Он покачал головой, насупленно глядя перед собой, потом сказал. — Ладно, идем дальше. «Может, в бараках оружием разживемся каким?» «А то с этим...» Напарник помахал разряженным пистолетом. «Я не чувствовал себя таким голым с тех пор, как в последний раз мылся». Я пошел, цвьем весла проверяя путь, широко шагая с кочек на травяные островки и опять на кочки. Пригоршня типа сопя топал сзади. Он чуть не налетел на меня, когда я резко остановился. «Ты чего?» «Гляди!» Я присел на корточки. Впереди было подобие кратера, конус с бетонными стенками, метров на двадцать утопленный в землю. Вода здесь становилась прозрачней, и я видел уходящую в глубину лестницу, тоже бетонную, поначалу вполне отчетливо, а дальше она исчезала из виду скрытой островками пены, неподвижной взвесью крупных грязевых хлопьев и какими-то желто-зелеными травянистыми сгустками, висящими в толще воды на разной глубине. Примерно в десятке шагов под ногами на широкой ступени — Лежало тело в военной форме, рядом — каска. Лица мы не разглядели, но заметили чуть ниже оружие, которое мертвец держал за ремешок. Не то ружье, не то автомат. Мне такое не встречалось. А дальше, едва различимая в наполнявшей нижнюю часть амфитеатра полутьме, просматривалась лежащая на боку массивная прямоугольная платформа с узкими гусеницами, необычной формы башней, откуда торчал короткий ствол. «Слушай». «Да это же пушка!» — сказал Пригоршня. «Ну точно! Пушка на гусеницах! Самоходная!» Никогда раньше такого оружия не видел. «А солдатика того, может, медведь и завалил?» — предположил напарник. «Может быть. Надо это дело обойти как-то». Но мы продолжали стоять, глядя в бетонный амфитеатр. Вода была неподвижна, тело внизу тоже. Травяные комья висели, будто странные дохлые рыбы, ступени уходили во мрак. Картина эта завораживала. Казалось, что в застывшей болотной глубине, помимо пушки и мертвеца, притаилось что-то еще, какая-то сокровенная тайна зоны. Неужто медведь таки высмотрел здесь, где-то поле артефактов, пробормотал Никита. Это ж какие деньжищи!» Надо. Надо, если не медведя найти, то поле это. Обязательно, правда? Везде хоть себе броневой оборудуем, с радаром, да с пушечкой, да с электроникой всякой. И большой, чтобы в нем спать можно было. Борода мне говорил, что может систему обнаружения такую смонтировать, что никакая сука втихаря не подберется, если мы не захотим ее подпустить. Слышь, Андрюха, это же песня, а не машина будет. Только деньги нужны на это, на все немалые. Я бы тоже не отказался от подобной машины. Но для Пригоршни универсальный вездеход-броневичок был особой страстью, голубой мечтой, ради которой он и жил все последние месяцы после того, как я однажды рассказал, что было бы неплохо заделать себе такую штуковину. Он сразу разгорелся, стал расспрашивать, что я имею в виду, и в результате впечатлился этой идеей куда больше меня и ее автора. «Идем», — решил я наконец, «а то будем до вечера туда пялиться, да мечтать». Хотя... Чувствуешь, тут вроде как время не двигается. Внимательно глядя под ноги, чтобы ненароком не оступиться и не соскользнуть вдоль бетонного откоса, Я стал огибать препятствия, и, поспешившись следом, напарник спросил. «Что это ты про время? Как не двигается? Что это значит?» «А ты помнишь, сколько мы уже здесь?» Он помолчал, соображая. «Больше часа, наверное». «А освещение, видишь, такое же, как было?» Я махнул рукой вверх. «Светлее не становится, хотя мы ранним утром катер бросили». «Ну так что? Осень ведь сейчас. Осенью так бывает, что целый день будто сумерки. Пасмурно, потому что и солнца не видно». Это само собой, но меня такое ощущение не оставляет, будто тут все замерло, и время тоже, понимаешь? Я не видел, но ясно понял, что он за моей спиной пригоршня пожал плечами. — Не, — решительно сказал он, — этого не понимаю. Но все же мои слова заронили в его душу сомнения. потому что, когда мы, оскальзываясь и приступая по кочкам, миновали уже половину кратера, напарник объявил. — Ну вот, врешь ты, я сейчас на стрелке глядел. Идут себе, как всегда. Почти две минуты мы уже вокруг этой фигни бредем. Ясно тебе? Настала моя очередь пожать плечами. И это не показатель, Никита. Часы могут и тикать, а время остановилось. Хотя ты прав, вруя, конечно. Время не может встать. Просто атмосфера тут такая. А ПДА твой как? Он посмотрел и сказал: Нет, пусто. Слушай, а помнишь историю про потерянный взвод? Это ты всякие сказки зоновские собираешь по барам до да лагерям, а я не очень-то ими интересуюсь. — Ну так я расскажу. — Вот слушай. — Не надо, — перебил я. — Не хочу я твои бредни слушать. — А ты все-таки послушай, — настаивал Пригоршня. — Очень мне эта история нравится. Однажды из НАТО прибыла делегация во главе с каким-то очень важным генералом, чуть ли не самым главным там у них. Тут, конечно, подсуетились, сталкеров-бродяг поразогнали, чтобы на глаза не лезли. Скупщиков втихаря предупредили, никаких, мол, крупных партий товаров из зоны наружу не пытаться в это время вывести, а то накроется медным тазом весь ваш бизнес. Подмели все, розы красной краской покрасили. Ну вот, проехала, значит, делегация вдоль периметра, по кордону прошлась, а потом главному буржуинскому генералу взбрело в его генеральскую голову дальше углубиться, чтобы, значит, заценить обстановку по полной программе. И он об этом своем желании всех оповестил. Тут, конечно, мельтешение началось, потому что очень ведь важная персона. И отрядили уоновцы свой взвод самых опытных вояк. 15 автоматчиков, до трех пулеметчиков, до двух гранатометчиков, до одного связиста с самой мощной навороченной рацией и еще и интенданта с бочкой варенья и корзиной печенья. В делегации, конечно, у всех мобильники имелись, но ты же знаешь, здесь они почти нигде не работают. Сели они в вездеходы-броневики и поехали. Экскурсия всего день должна была продлиться. Собирались вдоль кордона по внешней стороне прошвырнуться, вглубь немного заехать, ну, немного совсем, и назад. — И не вернулись, — предположил я. — Ну, — сказал Пригоршня. — Откуда знал? — Так история твоя так называется. — А, ну да. В общем, пропал взвод вместе с главным генералом. Они связь с кордоном чуть не постоянно поддерживали, а потом вдруг как отрезала. Замолкли и на вызов не отвечают. — но перед тем на какую-то странную дорогу выехали, потому что у вояк проводник был сталкер по имени Злой, который тогда считался лучшим специалистом по тому району зоны. Каждую тропку в нем знал, каждый деревце. На него вояки как-то вышли и заплатить ему пообещали очень прилично. Он и подписался сопроводить их. Но, конечно, не как сталкер. Его для этого дела обредили в военную форму, и перед лицом высокого начальства он должен был сержанта изображать. Так вот, он в рацию сказал, что, мол, экспедиция ихняя на какую-то странную дорогу выехала. Говорит, сколько лет тут брожу, а дороги такой не видел ни разу. Нет здесь этой дороги, не может ее быть, потому что раньше не было. А вот же есть. Широкая, земляная, прямая, посреди леса тянется. И деревья срубленные по краям лежат. Аккуратно так. Но давно срублены, потому что уже сухие совсем. Очень говорили узлова голос изумленный был. И он испугался. Сказал воякам, что надо с той дороги линять, но генерал, должно быть, устал по ухабам трястись и захотел дорогу проинспектировать, и приказал по ней ехать. И поехали. Последние слова злоу были «дорога ровная, едем, что впереди не видно, потому что солнце яркое, и там туман такой желтый клубится». И все. Потом тишина. Пригоршня замолчал. Я перепрыгнул на земляной островок, торчащий из жижи, потыкал веслом перед собой, шагнул дальше и сказал. — Что? И все? — Дрянная история. Без морали и без финала. — Морали в ней нет, — согласился напарник. — А финал еще будет. Погоди, я не недорассказал. В общем, шум поднялся неимоверный. Слыханно ли дело, такое начальство сгинуло? полковника, который был ответственен за организацию экспедиции, под трибунал. И еще буржуины два спецзвода молниеносно прислали на супервертолетах. Те полетали-полетали над районом, где злой в последний раз на связь выходил. Тихо, нет никого. И главной дороги широкой, земляной, тоже никакой нет. Они тогда сели, лес прочесали, окрестности пусто. Ни тебе следов побоища, ни трупов, ничего. Делать нечего, пришлось им возвращаться. Ну и потихоньку улеглось, все, забылось это дело. Мало ли в зоне странных вещей приключается. Как вдруг в лагерь к толстому прибегает взволнованный сталкер Бажан, который со злым дружил, и говорит, «Злой на связь вышел, я с ним разговаривал». Тут такие рации, которые могут в этих местах работать, не у многих есть. Но вот у Бажана была, потому что он здоровый лось и мог ее за собой таскать. Но, говорит, злого слышно, только если возле домика лесника покойного стать в третьем юго-восточном квадрате, А чуть отойдешь — помехи, и он замолкает. Бажану, конечно, не поверили, но он заложился на тысячу евро, что правду говорит. И тогда подручный Толстого и еще двое сталкеров пошли вместе с ним. Возвращаются на следующий день в лагерь, затылки чешут. Говорят, да, как встали возле той сторожки, покрутил Бажан настройку, и голос злого прорезался. Он так монотонно повторял, «Бажан, где ты, это злой, выходи на связь, эй, ну где же ты?» Мы с ним заговорили, так он чуть с ума не сошел от радости. Принялся кричать, смеяться, плакать. Мы спрашиваем, где вы находитесь, гражданин злой? Он говорит, тут долина какая-то между гор. Дорога нас сюда привела, а дальше нет ходу. Мы назад, она пропала уже куда-то. Не можем ее среди скал найти. Здесь водопадик, речка, два озерца и рощицы. Остатки колхоза еще. Звери всякие. А в горах живут. Тут шипение пошло. Вой, треск в эфире. Злой кричит, «Выведите меня отсюда, братцы! Найдите меня! Заберите! Помогите!» И все. И тишина. Потом уже злой ни с кем не разговаривал. Не слышал, когда ему пытались отвечать. Хотя иногда отдельные сталкеры или вояки его слышали. В разных местах вдруг голос в рациях, а то и в радиоприемниках всплывал. Он должно быть со скуки или в надежде, что запеленгуют его и вытащить смогут, рассказывал, как там оно у них что здесь и другие люди живут, и как военные с ними сцепились, так как экспедицию в горы отрядили. Последнее вроде бы от него сообщение было про то, что они на небо залезли. Но это так, и иносказательно. То есть они до вершин добрались, а потом он выкрикнул «Братцы, оно бесконечное! Шары-то, наверное, без конца и края!» И все. Больше уже не слыхал никто злого. Наверное, рация сломалась а так вот откуда у легенды про пузыри ноги растут, — кивнул я. — А ты в них не веришь, значит? — Нет, конечно. В зоне много необычного. Но пространственные искривления — это уже физика, понимаешь? Пригоршню помотал головой. — Не понимаю. Это нарушение физических законов. — Да ну! Аномалии, карусель, к примеру, это тебе не нарушение, что ли? — Это локальный феномен гравитационный, а пространственные пузыри всякие... Слишком что-то глобальное. Не бывает такого. Ладно, стоп, пришли мы. Нет, болото не закончилось, но мы, наконец, добрались до первого барака, длинного приземистого здания с покатой рифленой крышей и дверью в торце. — Твой внутрь, что ли? — предложил напарник. — Надоело мне по этой топе прыгать. Я налег плечом на дверь, открыл, увидел стоящего прямо передо мной мужчину и ударил его веслом по голове. Никита сипло крякнул от неожиданности. Незнакомец, босой, в поровном камуфляжном комбезе прямо на голое тело, в синем берете, качнулся. С плеч его свисали ремни. Справа было необычное ружье с очень тонким стволом. Слева — ингрэм, легкий пистолет-пулемет, который я не сразу узнал, потому что это была редкая карабинная модель с удлиненным стволом и выдвижным прикладом. Висел он там без кобуры, петля из более узкого ремешка продета прямо в предохранительную скобу. Я врезал ему лопастью по голове. Нормальный человек от такого удара свалился бы и вырубился минимум на минуту. Но этот лишь упал на колени, схватившись за ружье. Цевье весла после удара сломалось. Как в замедленной съемке видел я движение незнакомца. Вот правый локоть ушел назад и вверх, будто у ковбоя, выхватывающего револьвер. Вот пальцы сомкнулись на рукояти, напряглась обнаженная рука, поднимая тонкий ствол, из которого сейчас вырвется и вопьется в мое тело смерть. Никита что-то орал сзади, но я не слышал, вернее, не понимал, о чем он, потому что во все глаза смотрел на то, как странное ружье поворачивается и ствол нацеливается в меня. Под мышкой у меня просунулась рука. Она вцепилась в пистолет-пулемет на левом боку незнакомца и рывком повернула его так, что ствол обратился назад. Безымянный палец, согнувшись крючком, лег на курок и нажал. Ингрэм выстрелил. Пули впились в бок мужчины, вошли ему под ребра. Ремень скрипнул, отдача качнула оружие, но пригоршня, тяжело дышавший над самым моим ухом, еще сильнее подался вперед и разжал пальцы лишь после того, как левый бок мужчины стал напоминать кашу, а сам он повалился на спину. «Темный!» — выкрикнул Никита, и я оглох, потому что его рот все еще находился в непосредственной близости от моего уха. «Это один из них! Слышишь, химик?» «Слышу, слышу, няри Оказывается, еще только замахиваясь веслом, я затаил дыхание и лишь теперь ощутил это. В груди начало жечь. Я выдохнул, вдохнул опять, присев, стал поспешно расстегивать ремни. Краем глаз в виде койки вдоль стен, большой железный ящик в конце прохода между ними, двери. — Вон, сюда бегут! — Кто бежит? Не оборачиваясь, я сунул ружье ему в руки, схватил пистолет-пулемет и сорвал с пояса мужчины небольшую сумку. — Темные! Они услышали! — Андрюха, это база под темной группировкой. Здесь бродяги, слышишь? Психи из центра зоны. — Так запри дверь, быстро! — велел я, наконец поворачиваясь с автоматом на изготовку.